Вот Павел Усов действительно предатель, хотя если в нем как следует покопаться, то можно отыскать нечто стоящее и ухватиться. «Постригись, монахи, прими сан, исповедуй», — сказал Кличко, «А сейчас готовься к встрече с матерым уголовником». Аким никогда не убивал и других на убийство не посылал. Значит, имеет совесть. В нем силы с избытком, ему требуется пар спустить». «Ладно, ты его год не видел, как бы он не пар, а курок не спустил». Кричко свернул с Ленинградского шоссе, подкатил к зданию речного вокзала. Глава десятая. На стоянке стояло несколько машин, Среди них выделялся сверкающий БМВ, в котором сидел водитель. «Куплен на пожертвование прихожан», — заметил Кричко. «За рулем сидит инок. Он сначала стреляет, потом спрашивает, чего тебе надо». «Не гони!» — Горов направился к зданию. Раньше ресторан был на втором, а на первом — заведении типа рыбацкой таверны. Он переложил пистолет в карман плаща. Готовься отпускать грехи. Заткнись. Смотримся мы с тобой классно. Два типичных мента. Менты не люди. Не могут в свободное время зайти и рюмку выпить. В ресторане швейцар преградил им дорогу, молча указал на гардероб. Крючко снял плащ, перекинул через руку. Уважаемый, а где традиционная русская «пожалуйте, господа»? Мы на минуточку, хозяин. горов тоже снял плащ, прошел в зал, который был почти пуст. Как говорится, на пасошоке в стойло. Вот тут и присядем. Кричко подошел к столу, стоявшему у дверей, сел так, чтобы видеть и зал, и вход одновременно. Швейцар мялся, чувствовал, мужики, непростые гуляки, либо из ментовки, либо деловые. А в зале сидел Ленчик с бабой и своими ребятами. — Иди, иди, родной, — сказал Крючко. нервы береги. «Мы люди мирные!» За одним из столов гуляла изрядно выпившая шумная компания молодежи, парни и девчонки, чувствующие себя хозяевами. В стороне сидел Аким, Ленчик с дамой. Даже со стороны было понятно, что разговор у них не амурный, чисто деловой. За соседним столом расположились три коротко стриженных качка в коже. Они одновременно повернулись, взглянули на вновь вошедших, затем на хозяина. Увидев оперативников, Аким что-то им сказал, и охранники отвернулись. Кричко заказал 150 водки и салат из крабов. Гору в чашку кофе. Официантка к скромному заказу отнеслась спокойно, улыбнулась. Хоть чай заказывайте, только не стреляйте. В «Какой ужас!» — Кричко схватился за голову. «Неужели случается?» Дурашливость гостя опытная официантка не обманула. Она поджала губы, улыбка с лица исчезла. «Вам все одно, а у меня двое». ли, мать твою!» — сказал Кричко, когда официантка отошла. Словно на вулкане живем. Сыщики ждали. Решать Акиму, подойти ли к ним, вызвать из зала, а может, вообще не узнать. Крячко выпил водки, ковырял вилкой салат и тихо матерился. Цены капиталистические. А остальное, как при большевиках. Гору пил кофе. Прошло минут 30 Наконец Аким поднялся, подхватил свою даму и в сопровождении охранников двинулся на выход. Швейцар услужливо распахнул двери. Один охранник подошел к столу оперативников, спросил «Ждете кого?»